Подарок. Твой дедушка был художником. Он начал вырезать из дерева еще ребенком. Мог вырезать что угодно. А потом перешел на глину, которую добывал в горах. И очень скоро он уже делал слепки, учился плавить металл и отливать его в специальные формы. Помнишь фигурку, которая стоит у тебя на комоде? Ее сделал твой дед. Это была его первая скульптура, которой он по-настоящему гордился. Он долго над ней работал, оттачивая каждую деталь. Ковбой на лошади с ружьем. Рука на уровне плеча, чтобы удобнее было целиться. В полной боевой готовности. Лошадь великолепна, чуть косит бешеным глазом, а ковбой, приготовившись стрелять на всем скаку, держит голову прямо. Настоящее произведение искусства. Эта статуэтка очень важна. Твой дед подарил ее мне, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, около десяти. А я отдала ее Томми. У него ничего не было в комнатушке, в которой он жил у мистера Миллера. Кровать да комод. Вот и все. Мне хотелось помочь ему как-то заполнить пространство, немного украсить. Коттедж вообще был обставлен очень просто и скромно. А я хотела, чтобы Томми чувствовал себя там как дома. Томми фигурка очень понравилась. Он сказал, что точно знает, куда ее поставить. «Конечно, я-то думала, что она будет у него в комнате. Но когда я пришла к нему в следующий раз, то, к своему удивлению, обнаружила ее на камине в гостиной». Оказалось, Томми вернулся домой со статуэткой. Мистер Миллер похвалил ее, и в результате Томми предложил ему поставить ее на каминную полку, чтобы она им обоим составила компанию. У них были прекрасные отношения. Старик был безобиден, просто хотел, чтобы его оставили в покое. В нем совсем не было жестокости. «И да». Томми был вспыльчивым, с характером, но его доброта всегда побеждала. Он никак не мог сделать того, в чем его обвиняла полиция».